Глава сорок четвертая. Невидимка. Катя первой выбралась из расщелины. Ее встретил проводник, засыпал вопросами. — Почему вы так долго задержались? Неужели что-то и правда нашли? Где? Она приложила руку к груди. — Подождите, дайте отдышаться. Проводник указал в сторону хан тенгри Заходящее солнце окрасило пик багрянцем. По его склонам из розового гранита будто стекали потоки лавы. В темнеющем небе он рдел гигантским углем в синей золе окрестных вершин. «Небесная гора гневается», — странным тоном произнес проводник. «Старики говорят. Не серди, хан тенгри Явится страж Нижнего мира по твою душу. Невидимый и беспощадный». Из расщелины выпал с боком полковник Гущин. Катя отвлеклась на него, но краем глаза видела, проводник направился за валун к привязанной лошади. Гущин, шлепая по воде каменного резервуара, после тьмы расщелины озирался вокруг. — Воздух чистый, простор! — он, окрыленный находкой, повел рукой. — Игрот мы отыскали, и теперь прославимся с нашим кинг -Конгом. Никогда я не чувствовал себя столь хорошо. — Катя, ты взгляни! — «Красота кругом! Небесная гора! Ничего нет лучше ее на свете! Недаром в сказках охраняет ее ископаемые твари! А сколько еще замечательных мест в мире! А я ничего не видал! Я сейчас в темноте подумал, на что я тратил свою прежнюю жизнь! Я вроде и не жил вовсе, до сего момента!» Из расщелины показался Горбаткин. Сразу схватился за мобильный. Проверять видеозаписи из грота. Следом вышел Адиль. Он вновь вскинул к лицу связанные руки в молитвенном жесте. Выстрел! Пуля попала в связанные кисти Адиля, пробив кость у запястья. Брызги крови! Он рухнул в воду озерца из камня, крича от боли. Выстрел! Пуля разбила мобильный, вытянутый вверх руке Горбаткина. Он пытался поймать сигнал. Сначала, как и все, неорнитолог даже ничего не понял, От удара пули он шлепнулся на камне ударившись копчиком. — Катя, на землю! Орнитолог, ложись! — заорал полковник Гущин, толкаясь силой Катю за невысокий валун, и упал плашмя сам. Выстрел. Пуля чиркнула по скале у расщелиной. — Гек! — закричала Катя. — Осторожно! Она не могла определить в сгущающихся сумерках, откуда по ним ведут огонь. Прижимаясь к обломкам скалы, повернула голову к расщелине. Из нее появился Гектор. В руке его зажженный фаер. Он сумел запалить его у самого выхода, услышав выстрелы. Он метнул фаер высоко и далеко в сторону. Выстрел. Лязг металла. Стрелок-невидимка, напуганный яркой вспышкой, выдал себя Гектору и всем им. Катя, распластавшаяся на земле, подняв голову, заметила тень среди валунов и пней, чуть поодали от места, где проводник Эмин Хеслат привязал лошадь. Пользуясь минутным замешательством стрелка, Гектор рванул к валунам. «А что мы вообще знаем о проводнике?» — пронеслось в голове у Кати. «Он явился из тумана. Мы ему всецело доверились из-за Кашгарова. Но напал ли тот? Слишком уж быстро мы его поймали, скрутили. А он грозился нас всех прикончить, даже связанный. Вдруг проводник с ним в сговоре. и Если он тоже фанатик девхана Они разыграли спектакль на пару и заманили нас всех в ловушку здесь». Но ведь первая пуля ранила самого Кашгарова, — возразил ей внутренний голос. Ты же видела собственными глазами. Выстрел, лязг металла, выстрел. Гектор спрятался за грудой камней. Стрелок-невидимка кучно прицельно палил по нему, не давая продвинуться ни на метр вперед. — Помпа у него! Внимание всем! Не высовываться! Катя, осторожнее! — крикнул Гектор. — Слышим! Ни с чем не спутаешь! — заорал полковник Гущин. «Поняли теперь, кто за нами сюда рванул? Кого мы на Серебрянке не дожали? Кого следователь черт выпустил? Кто убил их всех, а нам плел небылицы?» Выстрел. Пуля вырвала кусок мха из камня возле него. «Ковальчук! Он здесь!» Катя вжалась в камни, стараясь слиться с ними. Ужас сковал ее. Она вспомнила битву на Серебрянке. «Его отпустили, и он поехал за нами. Он сохранил все данные». Гек был прав. украденные у вдовы тоже припрятал надежно. Гущин тогда ошибся. «Раз мы не нашли у Ковальчука вещи о Смоловской, значит, не он ее прикончил. А он просто это укрыл надежно. Отдал нам большую часть находок, сохранив главное. Потом собрал все воедино и явился точно к расщелине. Он отравил Краснову, конкурента. Он, ограбив, убил вдову. Он прикончил гонца». Они не могли поладить друг с другом в Шалаева. А нам Ковальчук изначально лгал. Убедил нас на допросе, и мы ему поверили. Он хочет разделаться с нами здесь в глуши, подобно Дефхану. Нечто взметнулось в небо, свистя, рассыпая сноб искр. Гектор швырнул зажженную петарду в сторону валунов, скрывавших невидимку. Грохнуло мощно. У них всех заложило уши. Эхо подхватило звук взрыва, дробя его оскалы и усиливая стократно. Гектор стремительно бросился к валунам, стараясь опередить оглушенного стрелка. Все дальнейшее случилось почти одномоментно. Выстрел, яркая вспышка, взорвавшейся салютом петарды, вопль, вспышка, язык пламени. В его бликах Катя увидела Гектора, сделавшего два мощных сальта подряд, сокращая расстояние, и ногой сбившего на землю человека в загоревшейся от петарды одежде. Гектор рванулся к нему. Катя вскочила на ноги. За валунами Гектор голыми руками пытался загасить на визжащем от ужаса противнике пламя. Ружье тот выпустил из рук, вопя страха. Катя сорвала с себя ветровку, но она не годилась из-за синтетики. Содрала через голову хлопковые худи, оставшись в одной майке, и помчалась к мужу. Набросила Худи сверху на Ковальчука, валявшегося на земле ничком. Вдвоем с Гектором, тоже сорвавшим с себя толстовку, они быстро затушили пламя. К счастью, огонь опалил лишь толстую брезентовую куртку Стрелка, не задев ни его свитера, ни бейсболки с ушами. Бейсболка сползла на лицо Стрелку, закрывая его. И внезапно Катя увидела торчащие из-под бейсболки светлые волосы, перетянутые резинкой в короткий хвостик. Она резко нагнулась, сорвала бейсболку с головы поверженного и перед ними была Вероника Заборова, сестра Елены Красновой. Катя смотрела на нее. Гектор нагнулся, поднял помпу. «Ремингтон», — прошептал он. «У нее 870-й, охотничий, с телескопическим прикладом, разборный». Медленно приблизились Горбаткин и полковник Гущин. Вероника повернулась И села, отрешенно глядя на свои измазанные сажи руки. Ее лицо почернело от копоти. — Вы! — ахнул полковник Гущин. — Так это значит вы все? Ее сестра? Ну как же? Вы устроили нам засаду у грота, расстреливали нас. А остальных? Их всех, выходит, убили вы, и вы отравили собственную сестру. Ленка не оставила мне выбора. Вероника воззрелась на них снизу вверх. Взгляд у нее был дикий, остекленевший, речь сбивчивая, отрывистая. Она еще не опомнилась от взрыва петарды и страха сгореть заживо. Она меня вынудила. Она хотела рассказать руководству музея о сокровищах того басмача. Вы же только из пещеры, я следила за вами. Вы отыскали для меня главное — вход. Вы торчали внутри полтора часа. Шарили в гроте, да? Набивали карманы, клад внутри, слитки, золотые драгоценности. Много награбил в китай тот чокнутый басмач-националист. Какое добро он перевозил в грот в своем караване на фото. Бриллианты, ювелирку. Ленка-сеструха, зараза, она просто сошла с ума. Она перестала слушать меня, старшую сестру. Прикословила мне, возражала. Она хотела известить свой чертов музей. Ждала, когда вернется директор, руководства их лабораторий. Она вознамерилась отдать своему зоомузею все, начиная от посылки. Но у того придурка в Шалаево ее не оказалось. Косоглазый Шахрияр водил за нос Тольку, Ковальчука и Ленку, а я... Я убила его посыльного. Но Ленку, сеструху, я убивать не хотела. Я ее силилась остановить, не допустить огласки. Я ее убеждала, уговаривала, умоляла чуть ли не на коленях не быть идиоткой. «Все сокровища грота станут наши с тобой. Мы разбогатеем, уедем, сбежим!» — твердил я ей. И к черту всех! К дьяволу выжигу только Ковальчука и к черту музей! Но Ленка уперлась, жаждала поделиться нашим секретом на миллионы со своим начальством. Кретинка! Они слушали истерическое, злобное признание, вырванное из ее души контузией от взрыва и животным страхом сгореть заживо. Им даже не пришлось давить на нее. Женщины порой проявляют крайнюю жестокость, но они выказывают и неожиданную слабость, когда судьба, наказывая их, поворачивается к ним спиной, а смерть заглядывает в лицо. Гектор отдал Кате свой мобильный, единственный, оставшийся в рабочем состоянии снимай ее на камеру. Она искренне верит, что в пещере золото, ценности, пронеслось в голове у Кати. «Елена вам все рассказала? Поделилась сведениями от Ковальчука и найденным ею в архиве музея?» — спросила она Веронику. «Вы действовали с ней вместе заодно?» «Попробовала бы она мне не признаться», — Вероника вскинула голову. «С детства Ленка мне подчинялась во всем. Поступала по-моему». Разве способен только комбинатор сравниться со мной во влиянии на нее? Он ее бросил в юности. Я заставил его отойти в сторону. Он бы ее погубил, сломал ей жизнь. Я ее девчонку оградила от него. Они не могли стать полноценной парой. Я ее спасла второй раз на Камчатке во время нашего отпуска. Мы втроем наблюдали медведей, ловивших в реке лососей. А Ленка, зоолог хренов. Сунулась к медведице с медвежатами, и та за ней погналась. Я пристрелила зверюгу из ружья мужа, когда он лишь метался в панике. Я дважды спасла Ленку от позора, унижения и от гибели. Она помнила свои долги передо мной. Но лишь до тех пор, пока не увидела чертовы снимки, проданные Ковальчуку Шахрияром. «Сделанные внутри грота?» — уточнил сразу Гектор. «Именно. Сначала все шло у нас гладко. Ленка сразу рассказала мне про объявившегося после долгого времени только у Ковальчука и его находку, про его просьбу помочь с розысками пропавшей экспедиции. Показала его снимки, где басмачи везут караванам свое золото. Дала почитать мне все записки в своем мобильном. Я сразу поняла, только Ковальчук нашел, наконец, свой клондайк. Он искал его с юности всю жизнь, мечтал о большом куше, о миллионах. И дело с кладом в пещере — настоящий верняк, иначе бы он не стал в него вкладываться. Суетиться, привлекать Ленку, платить бабло приезжему шахрияру. А тот ему клятвенно подтвердил, клад босмача в горах никто до сих пор не нашёл, иначе бы вся округа знала. Целый он лежит в той пещере, надо лишь её отыскать. Мы с Ленкой всё это вместе обсуждали. Мы, сёстры, были в то время единым целым. А только лох и не подозревал, что и я вступила в дело. Ленке даже нравилось его дурить на пару со мной. Но затем Ковальчук переслал ей фотки, привезенные шахрияром из пещеры. И сеструху мою словно подменили. Она вдруг объявила мне, «Речь, возможно, идет о величайшем мировом открытии. В гроте бесценное сокровище. Но не то, что только и ты, Ника, думаете». А я ее спросила, «А какая еще хрень там?» Она надулась и сразу завеляла «Мне надо проконсультироваться с руководством музея, когда посылка окажется у меня в руках. Я покажу им фотографии содержимое, проведем анализ и следуем. Дура набитая. Предательница!» Она вознамерилась меня кинуть в решающий момент. «Ладно Ковальчука своего, но меня!» «Сестру-спасительницу!» Взбешённая Вероника с силой ударила грязным кулаком по земле. Я в толк не возьму, какую хрень она разглядела на тех чёртовых мутных фотках из грота столетней давности. Я их сама изучала, ничего не поняла. Ленк всё бубнила про величайшее открытие в науке. Я её честно уговаривала. В пятницу, когда мы встретились, всю ночь у неё дома и половину субботы. Я торопилась, ведь её руководство скоро возвращалось в Москву. Я колебалась, жалела ее дуру, умоляла ее одуматься. Но она отвергла все мои доводы и просьбы, в нее словно демон вселился. Она возжаждала славы ученого, сделавшего открытие мировой важности. — славы и престиж в науке не бабло, Ника, — заявила она мне пыжись но тебе не понять. И тогда я решилась. — Как вы поступили с сестрой? — спросил полковник Гущин. Я ей ещё дала время подумать до утра воскресенья. Приехала снова в наш красный железнодорожник, к ней на квартиру. Она приготовила завтрак и по-прежнему стояла на своём. Я поняла, всё бесполезно. И я дала ей яд. Прихватила с собой порошок. У меня были таблетки от кротов на участке. Я их дома растолкла в ступке. Они и лошадь в момент прикончат не только сестрицу, считала я наивная подсыпала ей порциями в черный кофе в чашку незаметно. Сама варила его на плите для нас в Турке. Все воскресенье. Затем я уехала. Оставила ее, отравленного. Думала, Ленка умрет дома, наглотается еще и своих нейролептиков. Все вместе ее доконает. А спишут все на суицид. Меня же никто не видел у нее в воскресенье. А в понедельник ее в музее не хватится, у них выходной. Но сеструха оказалась живучей. Скончалась не сразу. В понедельник даже пришла в музей. Напоследок. А я и не ведала. — Она же собиралась в понедельник ехать в шалаева забрать нечто у посыльного шахриера, — заметил Гектор. — Не сходятся концы у вас, Вероника. — Я! Я должна была отправиться в шалаева в понедельник! По нашему с ней уговору! Заборова вновь ударила кулаком по земле. Единственное, на чём я настояла в воскресенье, и Ленка согласилась, чтобы в Шалаево я одна в понедельник сгоняла на машине. Мне ведь с пахры до Шалаева совсем недалеко. Забрала посылку. Я её убедила, жди меня дома вечером. Мы всё с тобой вскроем, рассмотрим вместе. Решим, как быть дальше, что врать Ковальчуку. И насчёт твоего музея всё обсудим спокойно. Я ей просто вешала лапшу на уши. Я же считала, она не доживёт до понедельника. И сестра мне уступила поездку. Видно, хотела меня успокоить, выказать свое доверие. Тоже напоследок. Вероника внезапно всхлипнула и вытерла грязной рукой слезы на чумазах щеках. А Катя вспомнила роковой вечер в Никитском переулке. Елену Краснову на асфальте, судорогу боли на ее лице. Она ни словом не упомянула про Веронику, не выдала ее даже перед лицом смерти. Вопрос. Догадалась ли она, умирая, что сотворила с ней сестра? Либо восприняла свой приступ следствием естественной причины. Или вообще, умирающие не строят уже догадок, лишь пытаются донести самое главное, важное. Предупредите, скажите», — шептала Краснова тогда, имея в виду явно свой музей, возможно, посылая их в Шалаева. Она напоследок желала, чтобы доказательства из грота они забрали либо у курьера либо у ее сестры Ники, и передали в альмаматор. После падения из окна от шока и яда ее сознание спуталось. Но еще днем в магазине, чувствуя себя относительно сносно, она намеренно утаила участие сестры в поездке за посылкой и от своего бывшего возлюбленного Ковальчука. Она сама плела собственные интриги и плодила секреты, в душе страстно желая научной славы первооткрывателя. Катя подумала... Я тоже ошиблась, считая, что она не поехала в Шалаево из-за дурного самочувствия. Нет, Елена подобным образом просто давала своей сестре Нике шанс стать ее прямой соучастницей в предполагаемом мировом открытии. Но где именно посыльный хранит привезенное, обе сестры и понятия не имели. «Зачем же вы убили гонца Шахриера в Шалаево?» — спросил Гектор. «Мерзкий подонок меня достал!» Лицо Вероники исказилось. Я приехала на перекресток. Он ждал меня на пустыре у развалин. Я знала от Ленки, мы ему ничего не должны платить. С ними всеми рассчитывается лох Ковальчук. Но мерзавец вдруг потребовал с меня двадцать тысяч, хлеба из своего пузыря. Причем только налом требовал гад. Я не имела при себе ни копейки наличных. Я сказала, что переведу ему на карту, а он заржал. Уперся, нет, давай ему нал. Как мне было поступить, убраться несолонно хлебавши? Мы начали с ним лаяться на пустыре, и вдруг он... Что? Полковник Гущин смотрел на нее, грязную, плачущую, злую, скорчившуюся у их ног. Содрал с себя портки, оголил жопу и при мне, женщине, сел на корточки гадить! Неистово выкрикнула Вероника. Я дар речи лишилась! Непотребство, неуважение, стыд, будто я пустое место! Я словно ослепла схватила подвернувшийся под руку штырь и шарахнула его по башке, чтобы не вонял. Я не собиралась его убивать, поймите, я утратила контроль. А он ткнулся мордой в землю, захрипел. Я страшно испугалась, если он оклемается, меня же и заложит, а я ведь уже сеструху отравила, мне нельзя светиться нигде. Я его ударила несколько раз штырем, он затих. Я его всего обыскала, но не нашла ни коробки, ни свертка, И боялась долго торчать на пустыре у трупа, решила, может, посылка крохотная, он хранит ее в своих шмотках, зашитые под подкладку или в обуви, например, перстень из грота или камешек сапфир. Я его раздела и разула, бросила голову на пустыре, уехала в лес и до темноты обыскивала его тряпки и кроссовки. Ничего не нашла, утопила барахло и штырь окровавленный в лесной яме с водой. Полковник Гущин вспомнил слова эксперта о предполагаемом высоком росте убийцы-гонца. Эксперт крупно ошибся. Удар штырем невысокая Вероника нанесла Амуралиеву по голове, когда он под действием слабительного присел на корточки. Исходя из логики традиционного мула, его поступок был вполне обычным. Он пытался извлечь из себя посылку для клиента. Они с Вероникой просто не поняли друг друга а теперь вероника расскажите нам правдову осмоловскую попросила катя вежливый спокойный тон в отношении заборовой давался ей нелегко но им надо быстрее узнать всю правду до конца пока вероника контуженная взрывом болтает без умолку а то еще замкнется в посттравматическом синдроме ленка отыскала старуху в дову через музейных крыс позвонила ей при мне спросила вы запрашивались с музея сто во время юбилей велиантова «Хотели продать что-то? Не связано ли это с путешествием на теньшань вашего первого мужа Юрия?» Старуха ответила «Да, да». И Ленка попросила ее о личной встрече, все обсудить. Она про Осмоловскую честно известила и только, но лишь о телефонном разговоре, но не о нашей с ней поездке в Воронова на следующий день. «Вы вместе с Еленой посещали Осмоловскую на даче», быстро вставил полковник Гущин. Старуха нас сама просила приехать а на даче в Ворнова объявила «От первого мужа я сохранила часть его последнего письма». «Телеграмму», — поправил полковник Гущин. Они все напряженно, внимательно слушали Веронику. «Нет, старуха сказала часть последнего письма», — упрямо повторила Вероника. «В нем прямое указание на место таинственной находки, сделанной дядей моего Юры в тридцать первом году. Ее, мол, жаждал отыскать Юра, отправился на Тиньшань». И погиб там. Я хочу за листок из письма сто пятьдесят тысяч. Услышав, я просто обалдел от ее запросов. Жадности. Сто пятьдесят кусков. Я попросила показать нам сначала листок. Может, туфта? Подлог? Но старуха уперлась. Покажу, а вы разглядите и запомните все. Оставите меня на бабах, не заплатите. Вы погодите, подумайте, выбор за вами. А то снова зоомузей предложу. Раз сажата, аж вокруг всего этого вдруг возник, и мы отчалили с Ленкой Изворного. Катя представила себе Смоловскую, вдову-переводчика и затем черного ростовщика. Второй муж вложил в ее сердце алчность и расчет на ее же погибель. «После вашего визита ко мне и вопросов», — продолжила Вероника, — «я поняла, нужно скорее закончить дела с вдовой. Я к ней нагрянула днем без звонка». Отправилась на перекладных, не на своей машине. На трассе много камер. Я в наш первый сленкой приезд в Воронова на своей тачке засветилась. Больше не хотела рисковать. Постучалась в калитку. Объявила, что она думала и привезла деньги. Старуха меня впустила. Усадила в саду за стол. Сама отправилась в дом, принесла листок. Но не отдала его мне. Потребовала уже двести кусков. Я ей уговор был на сто пятьдесят. Я снова взбесилась от ее жадности. Я по уши в мужниных долгах. Для меня сто пятьдесят тысяч сейчас большая сумма, а старая стерва набивает цену. А Смоловская глянула на меня искоса и выдала. Ко мне уже приходили полицейские, расспрашивали настойчиво о вашей сестре и архиве первого мужа. Но я им пока ничего не сказала. А в музее мне вчера сообщили, вашу сестру убили. Она пялилась на меня. Она, конечно, догадаться ни о чем не могла, Но я покрылась липким потом под ее змеиным взором. Мы же с Ленкой вместе посещали ее. И Ленка от Ковальчука наш визит скрыла. А Смоловская могла проговориться и вам, полиции, и Ковальчуку, если бы он к ней нагрянул. Ужас сковал меня. Я ей протянула пачку наличных, мол, согласна. Она села к столу пересчитывать. Склонилась. Ее седой затылок маячил. Я снова будто слепла. Схватила садовый железный стул. И ударила ее по голове сзади. Она упала, не вскрикнув. Я молотила ее стулом, приложила пальцы к шее, сживали, ощутила пульс. И тогда я ударила ее в лицо ножкой стула, похожей на тот штырь с пустыря, достаточно острый чтобы пробить ей череп. — Вы угодили ножкой стула Осмоловской в глаз, — хрипло напомнил полковник Гущин. Вероника метнула на него взгляд и внезапно снова всхлипнула. «Лист из последнего письма Юрия Вилянтова при вас?» — спросил Гектор. «Отдайте». «Я его отсканировала на мобильный и уничтожила», — ответила Вероника. Катя по ее лицу не могла угадать, лжет она или говорит правду. Не могла его касаться после убийства старухи. Тошно. И потом, он же улика против меня. На листке оказался просто рисунок. Грубый, дилетантский. Горы Хантенгри. И еще цифры, координаты. — Широта и долгота, — кивнул Гектор. — Я не особенно разбираюсь в географии. Я проверила по интернету. Ввела широту и долготу, оказалось место в Казахстане, в камерши Я нашла топографа, заплатила ему, и он для меня все определил точно. Ущелье камерши горный массив, исток реки Тарим-Дарья. Катя глянула на Гектора. Он оказался прав и в этой своей догадке. Юрий Виллиантов в письме к молодой жене послал ей координаты места, до которого пытался добраться в поисках грота. Но не смог из-за Эйнур и ее семьи. В интернете я прочла, ущелье доступно для обычного туризма. Решила ехать искать грот. У меня же имелись координаты, где он находится. Происток речки я собиралась разузнать на месте. Я думала, обойду все окрестности у истока и отыщу мою пещеру складом. После вашего визита я поняла, у меня и кроме Ковальчука могут быть конкуренты. Уж больно вы интересуетесь, надо спешить. Мы с покойным мужем часто путешествовали. Муж любил экстремальный туризм, у меня сохранилось снаряжение, палатка наша. Я добиралась четыре дня. Поездом дал моты с пересадкой в Павлодаре с большим багажом, и с разборным помповым ремингтоном в чемодане хмыкнул гектор кивая на ружье в руках гущина ружье муж купил незадолго до смерти не успел зарегистрировать и они избавилась от него припрятала забрала с собой в камерши поэтому поехала поездом на самолете ведь не провезешь ствол в тубусе вероника помолчала Я вооружилась против Тольки Ковальчука, прикидывала шансы в нашей с ним схватке здесь в горах у грота, если бы он все же сюда добрался. Вас, ментов, я опасалась, но не рассчитывала, что вы меня опередите. Я не собиралась уступать сокровища басмача никому. Дважды в жизни меня лишали всего. В юности, когда бандюги прикончили моего благоверного и угрозами отняли у меня наш ночной клуб в Балашихе, Я через пару лет подкараулила их бандитского папика пьяным и сбила своей машиной. Водителя менты не нашли, а мой разоритель подох. Вероника вдруг ощерилась в жестокой ухмылке. Но у меня вторично отжали все уже силовики. Наш стрелковый тир после смерти моего Валерки. Я в одиночку не в силах выплатить все его долги без дохода. Я скоро лишусь особняка на похре «Останусь ни с чем. Я не просто ищу клад от безделья или скуки. Мне позарез нужны деньги!» Истерически заорала Вероника. «Для меня клад — вопрос выживания. Последний мой шанс. Я не желаю сдохнуть нищей в канаве. Я отравила Ленку ради клада и прикончила еще двоих. И вы спрашиваете, зачем мне ружье? Я бы убила Ковальчука, как я пыталась расстрелять и вас». Узнав главное, где вход туда, в пещеру. — А вы сами, даже имея на руках точные координаты, вход не нашли? — спросила Катя. — Нет. — Вероника поникла. — Я здесь торчу больше суток. Про место истока речки узнала еще в Алматы. Редких туристов водят на водопад ниже, по склону. Сюда никто не поднимается. хан тенгри здесь виден лишь при особом освещении. Редко. Я наняла в Алматы проводника с машиной. Добраться до водопада. Мы приехали в камерши он довел меня, и я его отпустила. Поднялась одна к источнику в скале. Искала грот. И ничего. Сама судьба надо мной смеялась. Гадина. Вероника всхлипнула. Или чертова гора меня морочила, вводила кругами. Я уже искала сук, где повешусь. И вдруг услышала ваши голоса. Вы брели по склону группой. И я поняла, вы мой последний шанс. Если вы найдете вход, я вас прикончу, подобно басмачу грохнувшему тех других. Ну, я вам все рассказала. Теперь вы откройте мне. Что в гроте? Сколько там всего? Вероника, в гроте нет ни золота, ни драгоценностей, — ответила Катя. Подумайте сами, вы же выследили нас у входа в расщелину. Она слишком узкая для ящиков с золотыми слитками. — А что в моей пещере? — Вероника медленно встала с земли. — Ты лжешь, дрянь! Как же нет ничего! А зачем вы торчали внутри полтора часа? Шум, шорох катящихся камней по склону. Гектор глянул в сторону расщелины вверх, но в сумраке ничего уже не различить. Внезапно наверху вспыхнул яркий багровый огонь. Кто-то запалил факел. Дальнейшее произошло одновременно. «Эй, вы!» — крик сверху. Горное эхо подхватило его и умножило стократно. «А где Кашгаров?» — ахнул полковник Гущин. «Она его подстрелила, он упал в крови!» «Я сама проверю! Внутри все мое!» — дико заорала Вероника и со всех ног бросилась к расщелине, сбив с ног стоявшего на пути Горбаткина. Гектор легко бы мог догнать ее. Катя видела, он бы ее настиг и остановил без усилий, Но он не отрывал взор от факела наверху. «Все назад!» — приказал он. «Отходим!» Вероника, разбрызгивая воду озерца, достигла тайной расщелины и боком протиснулась внутрь. А наверху вспыхнул еще один факел. В багряном свете они увидели Адиля Кашгарова у нагромождения камней и обломков скал выше по склону над самой расщелиной. Его левая простреленная рука висела плетью. Но пуля, попав ему в запястье, разорвала веревку, освободив от пут. Окровавленный, раненый, грязный, он, однако, крепко держался на ногах, потрясая зажженным факелом в здоровой руке. Второй факел он воткнул в каменный завал. «Назад! Назад!» — Гектор схватил Катю за руку, увлекаясь за собой и одновременно помогая Горбаткину подняться. «Сева, прочь! Федор Матвеевич, скорее! и минхислат уходи! Лошадь уводи!» «Держи семейный порох сухим!» — приказала умирая мне великая Айнур! Неистово выкрикнул у камней Адиль, размахивая факелом, огненным флагом. «Если не сможешь защитить, взорви! Замуруй навечно храм темного предка! Куда столетиями мы приходили поклониться!» «Я еще до отъезда в Москву, припас для всех незваных тварей гостиниц!» Он динамитом напичкал завал камней наверху. «Загодя приготовился!» Гектор подхватил Катю в охапку, подтолкнул замешкавшегося Горбаткина. «Быстро! В любое укрытие!» «Остановитесь!» — завопил Горбаткин. Его уже полковник Гущин с силой тащил за собой. «Полный скелет мегантропа бесценен для науки! Отдумайтесь! Не уничтожайте великое открытие нашего века!» «Это для тебя червя он, мегантроп!» — заорал сверху Адиль. «А для меня великий дух! Страш Небесной горы и мой праотец! Я не дам вам забрать его!» «О, великий темный! Я кладу каменную печать! Я иду к тебе! Вместе сейчас взойдем на Небесную гору! Мой род твоих преданных слуг оттуда наблюдает за мной! Вижу вас, вижу вас всех! Тебя, мой Девхан, и Айнур!» «В очах души моей!» Он взмахнул факелом, рассыпая вокруг себя сноб искр, вспыхнуло в камнях. Дальнейшее снова произошло одновременно в течение нескольких секунд. Топот копыт, проводник на лошади умчался вниз по склону, Гектор толкнул Катю за ствол, упавший еле в яму под вывороченными корнями. Гущин ударил застывшего на месте Горбаткина, тот отчаянно пялился на искры огня, пляшущие в темноте в спину, повергая наземь, и сам грохнулся рядом, таща его за высокий валун. Гектор, убедившись, что они кое-как спрятались, прыгнул в яму и накрыл Катю собой. И в это мгновение Адиль ногой выбил второй факел из каменной щели. Свой факел, словно пылающее копье, он вонзил между двух валунов, где, видимо, и уложил заранее ящик с динамитом или бочку с порохом. Взрыв. Он сотряс горы. Грохот. Эхо. Гектор прижал Катю к мокрой земле, защищая своим телом, ждал камнепада, ливня огненного. Но на них полетели ветки елей, сорванные взрывной волной, их обсыпало хвоей. Шум воды, тишина. Сколько времени прошло, никто не считал. Гектор и Катя медленно выбрались из ямы. В сполохах пожара окрестный пейзаж изменился до неузнаваемости. Не существовало больше складчатой скалы с расщелиной входом. При направленном взрыве, устроенном Кашгаровым под тяжестью упавших сверху каменных глыб, она обрушилась внутрь каменного колодца, наглухо замуровывая вход в тайный грот. Источник уже не бил струей из гранитной стены, вода сочилась сквозь щели, заново образовавшегося от взрыва гигантского нагромождения камней, затопляя завал. Внезапно напор усилился, вода сначала заструилась потоком, забила фонтаном, взрыв и камнепад изменили старое подземное русло реки, дав начало новому горному водопаду, истоку. Он загасил горевший кустарник, наполнив ночной воздух свежестью и запахом мокрой гари. Катя, вытирая с лица грязь, крепко прижимаясь к мужу, слушала шум водопада в ясном безоблачном ночном небе в свете луны выступали из тьмы очертания небесной горы великий хан тенгри видел на своем веку и не такое и принимал все